Но надувной лодке Джаспера остается преодолеть всего пару сотен метров. Волны мешают ему, но все равно он скоро высадится на сушу. Вейланд-Дже недоверчиво качает головой. «С ума сойти», — говорит он. «Просто с ума сойти». Яхта приближается к одному из упавших в воду спасателей, и Вейланд-Дже бросает ему конец. Я не могу отвести глаз от Альфи, который, спотыкаясь и шатаясь, бежит по поливаемому дождем песку. Я когда-то смотрел по телевизору документальный фильм. Там львица гналась за маленькой антилопой. Та не могла бежать достаточно быстро, и львица постепенно ее настигала. Глядя, как Альфи спешит прочь от воды, я не перестаю думать «беги, антилопа, беги!»